Глава 12. Как показывает история, нет непобедимых армий. Иосиф Сталин. Эти два месяца слились для Александра в нескончаемый поход от одного греческого города к другому. А это было потерянное время, которое играло на руку римлянам. Если раньше у его войска была фора, и они могли действовать в Греции без особого противодействия Рима, то с каждым пройденным днем это преимущество терялось. И царь-победитель чувствовал, как никто другой, что скоро Римская Республика, накопив силы, начнет отвечать по полной. Ахейцы, к счастью, согласились с его предложением и выразили желание стать союзниками. Это вам не дикие варвары, для которых слово «честь» не пустой звук. Для цивилизованных греков же такое вот предательство и переход на другую сторону были в порядке вещей. Поэтому Громов сильно не обольщался насчет своих новых союзников. Эти его не предадут, пока силы на его стороне. Но стоит только дать слабину и жди удара в спину. Поэтому за ними нужен присмотр. Главное, не пришлось терять время на завоевание земель Ахейского союза. Если бы его армия здесь завязла, добивая ахейцев и штурму их града, то потерял бы наступательный темп. А терять темп в этой войне никак нельзя. римляне сейчас готовятся в дикой спешке. Надо успеть избавиться от всех греческих союзников Рима до прихода в Грецию новых римских легионов. Тем самым тыл царской армии будет обезопасен, и драться с римлянами станет не так напряжно. Разобравшись с пелопонезскими делами, царь Александр решил двигаться дальше. Теперь в ее армии, помимо Афенин, присутствовали другие греческие союзники. Ахейцы выставили шесть тысяч своих фалангитов, италийцы — четыре тысячи гаплитов, а спартанцы дали три тысячи тяжеловооруженных воинов. Сани все эти бойцы, по большому счету, были не особо нужны. Однако он... не сильно доверяя своим греческим союзникам, решил поступить с ними, как и с афининами. То есть для него эти италийские, ахейские, спартанские вояки были своего рода заложниками, и их дальнейшая судьба напрямую зависела от поведения их правителей на родине. Правда, вслух он ничего такого не говорил, делая вид, что полностью доверяет всем этим хитро выделанным грекам. Биотия, лежавший на пути на север, встретил объединенную греко-селевкидскую армию довольно флегматично. Эта греческая область была значительно разорена в ходе предыдущих войн, и даже для таких жадных разбойников, как италийцы, не представляла особого интереса. Формально биотийцы считались римскими союзниками, но фактически регион был протекторатом Римской Республики, который римляне даже и не думали защищать, выведя все свои гарнизоны из биотийских городов еще в самом начале этой войны. Понятное дело, что биотийцы, оставленные на произвол судьбы против такого мощного противника, как царство Селивкидов, совсем не горели желанием драться за интересы Рима. Практически все биотийские города приветствовали армию царя Александра как освободителей и никакого сопротивления не оказывали. Может быть, тут сработала пропаганда, внушавшая грекам, что их пришли освобождать? Но, скорее всего, биотийцы боялись за свою жизнь и свободу. Особых военных сил у них не было, а укрепления биотийских городов были не самыми крутыми и мощными. Тем более, что большинство греков уже знали, Царь Александр I не проявляет жестокости к тем, кто ему не сопротивляется, и даже запрещает своим воинам грабить таких бедолаг. К Фессалию Громов после некоторых раздумий решил не идти. Там македонцы с италийцами без него неплохо справляются. Тем более, что македонский царь Персей претендует на всю Фессалию. Типа это македонские земли, несправедливо отторгнутые римлянами от Македонии. Спорить и ссориться с македонцами за какой-то там Фессалия Александр не горел желанием. Ну и что, что он освободит не всех греков от гнева Рима? Пускай его союзники тоже приложат к этому свою руку. Но что там будут делать македонцы с освобожденными фессалийцами, это не его дело. Поэтому после установления контроля на Биотии царская армия двинулась на запад, следуя вдоль северного берега Каринфского залива. Пройдя земли Италийского союза, армия вступила в Акарнанию. Вот в этой области пришлось немного повоевать. Тут в некоторых греческих городах все еще оставались римские гарнизоны. Правда, они были не очень большими, но сдаваться эти римляне даже не думали. Тут Саня признал, что в храбрости им нельзя отказывать. Все же римляне – это немалодушные греки, силен в них еще боевой дух. И это уже гораздо позднее потомки вот этих римлян выродятся в трусливых ничтожеств, погрязших в разврате и пьянстве. Тех самых, что профукают свою великую империю, и падут под натиском орд варваров. Но сейчас и здесь римляне демонстрировали отчаянную храбрость и отличную дисциплину. Каждый такой аккарнанский городок с римским гарнизоном приходилось брать штурмом. Хорошо, что не все поселения в Окарнании имели такую защиту. Те, что не имели римских солдат в своем гарнизоне, сдавались без боя. Греки есть греки. Да и понять их можно очень хорошо. Простым грекам нафиг не уперся этот великий и ужасный Рим. И класть головы за его величие они не собирались. В принципе, ты их страна, а римляне и прочие завоеватели тут просто чужаки. Несмотря на всю свою храбрость, дисциплину и боевое мастерство, ни один из римских гарнизонов не смог продержаться долго. Для этого римских солдат было слишком мало. В таких вот штурмах в первых рядах Александр пускал своих греческих союзников. Так он убивал сразу двух зайцев, берег своих воинов для будущих боев. А что, они тут, между прочим, ведут войну за освобождение греков. Вот пусть греки отдуваются, не прячутся за спинами. И одновременно с этим так правитель Селивкидов еще и вязал кровью своих греческих союзников. Убив столько римлян своими руками, они так просто уже не смогут соскочить и предать его. Римляне в таких делах очень щепетильны. Одно дело, когда ты лишь формально был противником Рима, не принимая участие в боевых действиях. И совсем другое дело, когда ты самолично резал римских граждан. Тут точно пощады не будет. В конце концов, вся окорнания была захвачена, и царская армия двинулась дальше. Теперь ее целью стал Эпир, последней из областей Греции, которую следовало освободить от римского влияния. Уже на самой границе с Эпиром царскую армию догнала радостная новость. В морском сражении при острове Фолени в Ионическом море его флот разбил еще одну большую римскую флотилию. Наварх Леонатис в очередной раз доказал превосходство новой тактики, На этот раз римляне собрали 160 кораблей и попытались прорваться в Эгейское море мимо побережья Пелопоннеса. Тот римский флот Леонатис тоже сжег при помощи сирийского огня, понеся не очень большие потери. Вот теперь маятник качнулся уже в сторону Александра. На море превосходство флота медленно, но верно стало переходить к нему. После такого разгрома римские корабли уже не осмеливались подходить к греческому побережью южнее Каринского залива. И в этом нет ничего удивительного. Ведь селивкитский флот в данный момент базировался уже в Коринфе и мог достаточно быстро выйти на перехват противника в Ионическом море. И вот армия под командованием царя Александра вошла в Ипир. Эта область, расположенная на северо-западном побережье Греции, выглядела довольно пустынной и разоренной войной. Именно отсюда римляне начали свое завоевание Греции. Ипир принял первый удар римских легионов. К эпирцам у Рима была давняя нелюбовь. И все за ипирского царя Пирра, который был одним из самых сильнейших врагов Римской республики. В 279 году до н.э. этот талантливый военачальник объявил войну Риму и высадился в Италии. Он нанес ряд серьезных поражений римлянам и смог даже захватить юг Италии. Кстати, знаменитый на весь мир выражение первого победа как раз и относит к этому самому ипирскому царю Пиру. Оно появилось после битвы при Аускуле. Тогда Пир тоже победил римлян, но понес катастрофические потери. Несмотря на все свои военные успехи, Пир всю же ту войну проиграл, а Рим уцелел, хотя и был на грани поражения. Пожалуй, после пира так напугать гордых римлян смог только один человек Ганнибал. И вот с тех пор римляне и ипирцев не очень любят, и они это доказали на практике, когда вторглись в Грецию. Тогда римские легионеры прошлись по эпиру огнем и мечом. Многие пирские города были взяты штурмом и разграблены, а их жители угнаны в рабство демократичными римлянами. Ох, как же подешевели в то время рабы из Греции на римских рынках. С тех пор Эпир заметно так и безлюдил, а многие его города по-прежнему лежат в руинах. На момент вторжения армии Александра в Грецию Эпир считался независимым. Но все знали, что это чистая формальность. На самом деле там уже давно всем распоряжались римляне. Во всех крупных городах этой многострадальной греческой области рулили римские наместники, собирая дань в пользу Рима, и стояли римские гарнизоны. Римляне даже свои колонии вы первоводили. Что такое римская колония? Это небольшое укрепленное поселение римских граждан, основываемое на недавно завоеванных землях. Обычно такие колонии строились на месте старых военных лагерей римских легионов, а потом вырастали в города. Причем первыми поселенцами там были ветераны, успевшие повоевать за Рим в многочисленных войнах. Таким образом, римляне получали очаг римской культуры на враждебных территориях. Так Рим расширял свое влияние и мог постепенно романизировать местных жителей по своим стандартам, замещая местную культуру своей. Типичная имперская тактика в действии. А вы думали, что ее придумали римские императоры? А вот и нет. Все уже было придумано до них милыми демократичными добряками из Римской республики. При приближении царской армии к городу Амбраке, бывшему когда-то столицей Ипирского царства, горожане подняли восстание и смогли перебить большую часть римского гарнизона. Двум сотням римлян все же посчастливилось уцелеть. В той резне они заперлись в крепости, бывшей когда-то царским дворцом. Ликующие горожане встретились Селевкидов как освободителей. Римлян они не любили и натерпелись от них за все время оккупации. Засевшие в крепости остатки римского гарнизона не смогли хоть как-то помешать вхождению армии царя Александра в город. Правда, сдаваться отказались. И после короткого штурма были все уничтожены. Пленных в этом случае Громов приказал не брать, спустив на римлян заскучавших галатов. Когда все было кончено и весь город находился под контролем, царь-победитель толкнул речь перед гражданами. Все тот же стандарт о свободе для всех греков и коварств и римлян. В конце похвалил гражданам браки из-за решительности и поддержку, а потом заявил о принятии добровольцев, желающих сражаться с римлянами в рядах его армии. Консул Римской Республики Мания Ацилий Глабрион недовольно поморщился, услышав доклад горцующего неподалеку всадника. Новоспеченному римскому консулу в этой военной кампании не нравилось ровным счетом ничего. Он, человек из простого плебейского рода Ацилиев, сделал карьеру нового человека. Так в Риме называли тех, кто сумел пробиться наверх, не имея череду из родовитых предков, занимавших различные государственные должности в верхних эшелонах римской власти. Как и подавляющая часть римских политиков, Мани Ацили добился этого благодаря своей военной службе. В данное время римская элита еще не успела превратиться в бесхребетных трутней, предающихся пьянству и разврату. Рим пока еще был силен, как и его элита. Сейчас Римской Республикой управляли воины. Практически все члены Сената были вояками. Они сражались в многочисленных войнах во славу Рима и не пускали в свои ряды тех, кто ни разу не пролил кровь на боли боя. Время напыщенных ничтожеств и бесхребетных болтунов еще не пришло. Римом правили волки в человеческом обличье. Если у тебя не было военных заслуг, то на более или менее значимую должность в государственном аппарате Римской Республики ты не мог претендовать в принципе. Поэтому манию Ацилию Глабриону приходилось часто рисковать своей жизнью в армии. Его усердие было замечено, и он стал быстро расти в чинах. А потом он был избран народным трибуном. Это произошло во время Второй Пунической войны, когда юного Мания заметил сам знаменитый публик Корнелий Сцепион, которого впоследствии прозвали Африканским за то, что он победил Ганнибала, разбив того в битве при Заме. Мания Ацилий был офицером в армии Сцепиона, который взял шерсту над талантливым юношей. Он же и помог Манию Ацилию занять пост народного трибуна в 201 году до н.э. С тех пор Мания стал сторонником Сцепиона и вошел в партию друзей Сцепиона. Кстати, его заметили совсем не за красивые глаза. Он участвовал во всех походах Публия Корнелли сципиона Цепиона, дрался против Карфагенин в Италии и Африке и даже участвовал в той знаменитой битве при Заме, положившей конец этой долгой войне. После войны с Карфагеном он стал делать стремительную карьеру на государственной службе. В 200 году Мания Ацели избран дицемвиром для священнодействий, заменив в этом качестве Марка Аврелия Котту. В 197 году до нашей эры он уже плебейский идил. В следующем году стал притором. Когда в Риме узнали о заговоре рабов в Итрурии, то Глабрион был отправлен с одним из городских легионов на ликвидацию этой угрозы. Он победил шайку рабов и многих взял в плен. Хорошенько выправ и распяв на крестах всех зачинщиков заговора, остальных пленников мания вернула к хозяевам. Глабрион дважды баллотировался на пост консул и смог занять его только со второй попытки. Вторым консулом на этот год был избран двоюродный брат Сцепиона Африканского публикорнелец цепион Назика. Злые языки говорили, что римляне избрали этих консулов, потому что те были связаны со Сцепионом Африканским, ратовавшим за войну с селивкидами. Но еще оба они слыли поклонниками греческой культуры. В общем, его консульство началось с суматошных забот по подготовке к войне с царем Александром. Командовать на востоке выпало именно Манию Ацилию. Он начал энергично сколачивать армию. Правда, вести с востока начали приходить не самые радостные. Царь Александр как-то умудрился всего за месяц вывести из игры сразу двух римских союзников в Азии. Сначала римлянами было проиграно морское сражение, а затем флот Александра высадился на Родосе. И войска очень быстро покорили его. А потом пало и Пергамское царство, и все это произошло настолько быстро, что Римская республика даже не успела вмешаться. На мании Ацилия посыпались упреки, а сенат начал давить на него. А что он мог поделать со всем этим? Прошло ведь так мало времени. Восточная армия еще только формировалась. Такие дела моментально не делаются, тут нужно время. А времени-то проклятый правитель римскому консулу давать не хотел. И этот восточный деспот, затратив минимум времени на подготовку, внезапно высадился в Греции. И тут Рим ждал новое потрясение. Самые верные последовательные союзники римлян-афиняне вдруг перешли на сторону противника. Такое вероломное предательство вызвало шок и негодование в римском обществе. Народ требовал наказать двуличных греков. Но опять армия консула была не готова к этому. В римском сенате тоже все чаще и чаще раздавались гневные речи, направленные в сторону мании Ацилия. Его уже критиковали открыто. Да он и сам понимал, что надо что-то делать. Но все опять упиралось в армию. Он решил спасти свое положение, договорившись с командующим римским флотом о высылке большой эскадры в Эгейское море. Конечно, в одиночку флот войну не выиграет. Для этого нужна полевая, сухопутная армия. Но отвлечь царя Александра моряки все же могут, захватив несколько небольших прибрежных городков. Это должно было успокоить недовольных и дать Глабриону еще немного времени. Однако римские моряки со своей задачей не справились. Они опять проиграли морскую битву, потеряв больше сотни кораблей. Это была катастрофа. Ропот поднялся такой, что манья стал всерьез опасаться за свою власть. Его начали обвинять в предательстве и пособничестве врагу, не говоря уже о преступном бездействии. Короче говоря, ждать больше было нельзя. Поэтому, скрипя зубами от переполнявшего его гнева, манья Глабриона отдал приказ своей армии выступать в поход. Как человек, успевший хорошо так повоевать, он прекрасно понимал, что его армия все еще не готова к активным боевым действиям. Легионы, состоявшие из граждан Рима, хоть и были полностью укомплектованы личным составом, однако боевое слаживание и военная подготовка многих римских солдат были не на высоте. В легионах было много новобранцев, не имевших боевого опыта и военной подготовки. Они даже не успели до конца пройти курс молодого воина. Этих легионеров еще многому надо было учить. Но сейчас на это не осталось времени. Союзники тоже подвели. Как их не подгонял маньяцели, но они не сильно то торопились присылать все свои войска, положенные по союзному договору. При этом у многих римских союзников в Италии находились свои нелепые отговорки, и это очень злило консула Глабриона. В общем, восточная армия высаживалась в Греции далеко не в полном своем составе. Всего там было 20 тысяч пехотинцев, 2000 всадников, из которых половина состояла из нумидийцев, и 20 боевых слонов. А ведь в ней должно быть гораздо больше войск, гораздо больше. И в этом виноват и проклятущая спешкой царь Александр I, чтобы его керберы драли всеми своими зубастыми пастями. Место высадки римской армии в Греции тоже не вызвало восторга у мании Ацилия. Оно было не где-то там, а в портовом городке Бутрот, расположенном на побережье Пира напротив острова Киркира. Чем мания не устраивала эта зона высадки его войск? К сожалению, она была довольно далеко расположена от зоны боевых действий. Его воинам придется топать до противника дней пять, не меньше. А ведь, по данным разведки, царь Александр уже в Торкси, в Эпир с юга и быстро продвигается к Амбракии, крупнейшему греческому городу в этой области. Как его армии вообще удалось так быстро добраться сюда, в Эпир? Они же сравнительно недавно высадились на восточном побережье Греции. И вот эта армия уже тут, на западном побережье, у Эпире. И это было еще удивительнее, если знать, сколько на пути этой самой армии должно было встретиться греческих городов союзных Риму. Как этот выкидыш бездный царь Александр смог мимо них пройти без долгих и изнуряющих боев? Почему не увяз в осадах? А ведь манецы ли уверяли в Сенате, что все греческие союзники Рима готовы биться с ним до конца, мол, вся Греция поддерживает римлян в этом конфликте, кроме нескольких отщепенцев, с которыми ему консулу Глабрионы предстоит разобраться. Эти фантазеры-сенаторы описывали предстоящую его армию военную кампанию как легкую прогулку. На предложение консула Глабриона высадить его воинов сразу в амбраке, и командование римского флота заявило, что в тех водах слишком опасно. Эти проклятые богами трусы все никак не могли опомниться от той трепки, что задали им селевкидские моряки, и категорически отказывались отправлять свои оставшиеся корабли южнее острова Киркира. В общем, пришлось высаживаться в порту Бутрота. Сама высадка хоть и прошла без эксцессов, но нервы римскому консулу попортила очень основательно. Капитаны римских кораблей пугались каждой тени на горизонте, постоянно пытались прервать высадку и броситься в бегство. Да уж, видимо, сильно их напугал селевкидский флот. Они там еще какой-то бред несли о горящем море. Ну разве может море гореть? Это же море. В общем, эти гады сами трусили и других пугали. После всего этого мания цели совершенно перестал уважать римский военный флот. Он уже предвкушал, как обратиться с жалобой к Сенату на неподобающее римским гражданам трусливое поведение этих моряков. Когда вернется обратно в Рим с победой, он им всем устроит, он им всем покажет. И вот сейчас маня о Глабрион недовольно морщился, когда слушал доклад от одного из римских всадников. А докладывал тот не самые веселые факты. Только что передовой конный дозор римской армии обнаружил противника. Прежде чем римскую конную разведку отогнали, она успела хорошо рассмотреть огромную вражескую армию, двигающуюся навстречу римлянам. И врагов там, по словам этого вот всадника, было очень много, гораздо больше, чем воинов в армии консула Мания. Конечно, это были неприятные известия. Любой трезвомыслящий полководец не любит сражаться с врагом, превосходящим его по численности. Правда, тут консул успокаивал себя тем, что драться им придется всего лишь с варварами с востока. Манию и раньше приходилось встречаться в бою с варварами, которых было гораздо больше, чем римлян. И всегда римляне выходили победителями благодаря своей выучке и дисциплине. Значит, и в этот раз им будет способствовать успех. Римские легионы и не таких противников побеждали. Успокоив себя такими мыслями, Глабрион приказал своей армии двигаться дальше. Ведь за этим их сюда послали римский народ и сенат, чтобы вступить в бой с врагами Рима и победить их. Когда римский полководец увидел вражескую армию, разворачивающуюся для боя, то его оптимизм значительно просел, а уверенность в победе очень сильно увяла. Такого он не ожидал. Какие варвары! Здесь и сейчас перед выстроенным в боевой порядок римлянами выстраивались войска вполне цивилизованного вида. В центре вражеского строя возвышалась самая настоящая фаланга, похожая на македонскую. Сам они Ацилий не раньше в бою не встречался, но слышал много рассказов о боях римлян с македонцами. И все они в один голос утверждали, что такой вот вражеский строй римским легионерам удавалось победить всегда с очень большими потерями. Римский консул тут же признал правдивость всего, что он слышал о фаланге. Выглядела она очень внушительной и устрашающе. И еще Глабрион невольно вспомнил о большом количестве неопытных новобранцев своей армии, которых даже не успели обучить как следует. Как они смогут выдержать удары такого боевого монстра? Мании продолжил осмотр войск противника. Слева и справа от фаланги выстроились воины вполне греческого вида. Да что там, это и были самые настоящие греческие гоплиты. А вот еще дальше, к краю с обеих сторон вражеского строя, обнаружились пешие воины варварского вида. Правда, назвать их варварами можно было с большой натяжкой. Похожи на галлов, они имели отличную экипировку и оружие, которым могли позавидовать даже римские легионеры. Крепкие панцири металлические кольчуги, большие овальные щиты, металлические шлемы, длинные прямые мечи угрожающего вида. Кроме этого, у многих варваров имелись метательные копья и топорики. В общем, вооружены эти усачи были гораздо лучше тех галов, с которыми мания раньше уже сталкивался в бою во время Второй Пунической войны. Дальше на обоих флангах располагалась какая-то очень странная пехота. Издалека ее можно было принять за римский легион. И все из-за больших полуцилиндрических щитов, похожих на римские скутумы. У этих вражеских пехотинцев щиты точно так же, как и у римлян, были окрашены в один цвет – Радовь зеленый, а не красный, как у римских легионеров. И выглядели эти странные бойцы совсем не как варвары. Все вооружены и экипированы по единому стандарту. Это больше походило на регулярную армию, а не на варварское ополчение. Выстроены ровные коробки странной пехоты также намекали, что перед римлянами сейчас стоят довольно дисциплинированные солдаты. Диким варварам держать такой вот ровный и красивый строй не под силу. Такое могут делать только цивилизованные народы. Фланги вражеской армии прикрывала кавалерия, ее было много, очень много, гораздо больше того, что имелось сейчас у римлян, да и сама эта конница впечатляла своим вооружением и доспехами. Особенно мания поразили всадники, с ног до головы закованные в железо. Причем не только люди, но и их огромные кони были полностью прикрыты блестящей чешуей. Они напоминали каких-то мифических монстров, не похожих на живых существ. С такими противниками римский консул еще не встречался. Да и никто из римских вояк с ними не встречался. О катафрактах римляне только слышали, но считали их мифами. В Востоке в Риме ходило много сказок и легенд. Но раньше Глабрион не придавал им большого значения. Однако сейчас он понял, что не все эти росказни были вымыслом. А когда он увидел великанов за линией вражеского строя на холме? Да-да, самых настоящих великанов. Трехметровых исполинов, облаченных в на солнце доспехи. Это был шок. Там же на холме Мания Цели, заметила другие войска – несколько тысяч пехотинцев, вооруженных на греко-македонский манер. Видимо, это были легендарные серебряные щиты. Самые отборные войска – гвардия царя Александра. Скорее всего, охраняют свою владыку и исполняют роль резерва в этой битве. Глабрион о них тоже слышал. И тут же подумал, что прорубиться римлянам через них и убить царя Александра будет очень непросто – Если учесть еще и то, что между ними и стоит фаланга, это будет очень сложно сделать. Да и о великанах нельзя забывать. Они-то при этом тоже в стороне стоять не будут и смотреть, как римские легионеры убивают их царя. Римского полководца очень удивили многочисленные повозки, выехавшие перед передовой линией вражеской пехоты. Правда, когда он разглядел небольшие баллисты, закрепленные на этих телегах, то быстро понял, зачем они здесь. А что, оригинально, надо будет потом попробовать тоже нечто подобное внедрить в наши армии, подумал мания Ацилии, увидев это чудо военной мысли. Он еще раз окинул взглядом поле боя, прикидывая, что ему делать дальше. Врагов гораздо больше, чем римлян, да и вражеские войны слабаками не выглядят. Этот бой будет очень тяжелым и кровопролитным, об этом буквально кричит весь его военный опыт. Что делать? Наступать нельзя, его просто не поймут в Риме. Как так? Римская армия отступила без боя, испугавшись каких-то восточных варваров. Да после этого на моей карьере можно будет ставить жирный крест. После такого позора не то что консульству не видать, вообще никаких должностей в магистерии не надо занять. С тоской подумал мания о цели Глабрион, покосившись в сторону своих офицеров. Тит Квинций Фламин, Луций Квинций Фламин, Луций Валерий Флаг и Марк Порций Катон моего покровителя Сцепиона сильно ненавидят. А значит, и меня сдадут Сенату, не поморщившись. Обвинят в трусости перед лицом врага. И будут правы. Нас не затем сюда послали, чтобы мы отступали, только завидев противника. Значит, будем драться. И да помогут нам боги. Не успел консул Мани и Ацилий додумать до конца свою мысль, отдать приказ к наступлению, как враги сделали свой ход. Несколько тысяч конных лучников, до этого стоявших на флангах вражеской армии, понеслись вперед с боевыми кличами. Римляне недоуменно взирали на них. Неужели те собираются атаковать такими малыми силами? Правда, когда на легионеров посыпали стрелы, то все стало на свои места. Тяжелые пехотинцы, повинуясь командам своих офицеров, умело прикрылись щитами. А застрельщики велиты ринулись вперед, пытаясь поразить назойливых конников своими дротиками. Правда, вражеские всадники тоже на месте не стояли. Постоянно маневрируя, они старались не подпускать велитов на дистанцию броска дротика. и вели при этом убийственные и точные огонь из своих композитных луков. А стреляли они очень точно, убивая на одним выстрелом римских застрельщиков, не имевших никакой брони. Со стороны это напоминало избиение младенцев. Велиты ничего не могли противопоставить стреляющим издалека конным лучникам. Их просто убивали, не входя в зону действия метательного оружия римских застрельщиков. Вскоре на поле боя из пяти тысяч велитов осталось не больше трети. Оставшиеся в живых уже ни о каком сопротивлении не помышляли обратились в паническое бегство, быстро отступив за первую линию своей тяжелой пехоты. Видя это, Манни Ацели приказал своей коннице напасть на конных лучников противника. Он корил себя за то, что не сделал этого раньше. Правда, раньше этот римский полководец с подобным противником не встречался и совершенно не знал, как с ним бороться. Конных лучников римляне, как и греки, видели впервые. Не было у них еще подобных противников. В той истории, что мы знаем в 21 веке, этого бы не произошло еще очень долго. Ведь только когда римские легионы вторглись на восток и столкнулись в бою с парфянами, тогда они узнали, каким страшным противником может быть всадник с мощным луком, легко пробивающим римские щиты и доспехи. А когда таких вот всадников нападает не десяток, не сотни, а несколько тысяч, вот тогда это становится действительно страшно. Валеная римская пехота совсем не могла бороться с парфянскими конными лучниками. И парфяне раз за разом разбивали в пух и прах римские легионы. И это было только в известной нам истории до появления в античном мире одного мутного попаданца, который уже смог изменить судьбы множества людей. И саму историю, ту, что мы с вами знаем, он тоже поменял кардинально, познакомив раньше времени с конными лучниками не только греков, но и римлян. И это знакомство им очень не понравилось. Впрочем, в этой атаке римской кавалерии участвовали не только римские и итальянские всадники из римских союзников в Италии. Были там и нумидийцы. Эти полуголые варвары были выходцами из Северной Африки. До Второй Пунической войны они были союзниками Карфагена. В той войне они сначала воевали на стороне карфагенин, а затем, предав, перешли на сторону Римской Республики и стали союзниками Рима в Африке. И вот с началом войны Рима с селевкидами нумидийский царь Массиниса прислал на помощь Риму тысячу всадников и два десятка боевых слонов, которые сейчас и находились под командованием консула Мани Ацилия Глабриона. Нумидийская кавалерия успела заслужить добрую славу во время Второй Пунической войны. Правда, внешний вид самих нумидийцев не особо впечатлял. Полуголые всадники, совсем не имевшие доспехов, были вооружены дрочиками, маленькими круглыми щитами и короткими мечами. Эти ребята, похожие на помесь арабов с неграми, были прирожденными кавалеристами. Они так умело управляли своими небольшими и очень шустрыми лошадками, не имея даже нормальных седел, что это заставляло их уважать. Дротики свои нумидийцы тоже кидали на полном скаку очень метко. В общем, это такая совсем неплохая легкая кавалерия. Если бы здесь и сейчас этих нумидийцев было больше, то они могли бы стать очень серьезной проблемой для конных лучников селивкидов. Но их было столько, сколько было. Ровно одну тысячу всадников царь Масиниса прислал в Италию. И ровно тысяча сейчас встрелась в атаку по приказу Мани-Ацили. Еще одну тысячу в этой атаке составляли римские и италийские всадники. Но что можно сказать о кавалерии римлян и их италийских союзников? Она была просто никакущая. Ее всегда били все, кому не лень: африканской, испанской, гальской, македонской, греческой конницы все они легко и непринужденно рвали римскую кавалерию как тузик к грелку. Всегда и во всех войнах, ведущихся Римской республикой, римская конница не блистала. А всю тяжесть боя вывозила на себе знаменитой тяжелые пехоты римлян и их союзников в Италии. Мания о цели Иглобрион тоже не питал никаких иллюзий относительно своей конницы. Не сможет она выстоять против многочисленной селевкидской ударной кавалерии. Не сможет. Посылая конницу вперед, он хотел лишь отогнать назойливых конных стрелков, которые, отогнав велитов, стали обстреливать уже тяжелую пехоту римлян. Причем пешие легионеры стали нести очень неприятные потери. От выстрелов мощных луков, выполненных с близкой и средней дистанции, не спасали никакие щиты и доспехи. Пехота стала нести потери, а это было неприемлемо, нельзя было позволить безнаказанно расстреливать наступающих римских пехотинцев. Все 20 боевых нумидийских слонов тоже участвовали в этой атаке. Римский полководец знал, что эти могучие животные будут бесполезны против вражеской фаланги, а вот вражескую кавалерию они пугают очень даже хорошо. Правда, догнать быстрых и юрких конных лучников они не смогут, слишком медлительны, но вот напугают наверняка хорошо, это главное в конной атаке. Конные лучники на новую угрозу отреагировали моментально, не ввязываясь в перестрелку с нумидийцами, не вступая в ближний бой с римской конницей, Они стали поспешно откатываться назад, быстро стреляя на полном скаку. Причем по слонам они работали не обычными стрелами, а огненными, которые очень сильно пугали этих животных и быстро приводили их в ярость при попадании. Тем более, что нумидийцы на своих боевых слонов никакой серьезной брони не надевали. А от бронебойных стрел кожные попоны не могут стать серьезной защитой. В общем, все слоны взбесились и начали бросаться на тех, кто находился ближе к ним. А ближе к ним были... Римские и нумидийские всадники И началась потеха. Римляне и нумидийцы уже не думали ни о какой атаке. Взбесившийся слон очень страшен вблизи. Он легко может убить всадника и его лошадь. Просто сбивает их с ног и топчет, а потом несется к своей следующей жертве. Римская конная атака захлебнулась почти сразу. А вы сами прикиньте, сколько надо времени нескольким тысячам конных лучников, чтобы обработать стрелами два десятка слонов. При этом не убивать, а заставить взбеситься. Выходит, что совсем немного. И вот сейчас римские всадники и их нумидийские коллеги прилагали все силы, чтобы не попасть под ноги или бивни разъяренного слонопотама. Какая уж тут атака. Оконные лучники, закончив со слонами, переключились на вражеских всадников. Вот тут римлянам и нумидицам и поплохело. Их расстреливали как в тире, быстро и точно. Один выстрел сшибал с лошади одного римлянина и талика или нумидийца. Не выдержав такого издевательства, римско-нумидийская кавалерия стала в панике отступать прочь с поля боя. А чтобы они не скучали не вздумали вернуться, за ними в погоню устремились конные лучники и конницы селивкидов, состоявшие из каппадокийцев. Основная же часть селивкидской кавалерии так и осталась на месте и в преследовании разбитой римской конницы не включилась. Это с досадой отметил римский консул, надеявшись таким образом убрать конницу противника с поля боя. Было бы неплохо, если бы сейчас вражеские всадники, бросив свою пехоту без прикрытия, умчались в погоню за беглецами. Но этого не случилось, так как селевкидская конница продемонстрировала завидную дисциплину. Никакие варвары на такой не способны. Такой уровень дисциплины может быть только у цивилизованных народов. А мы-то считали их неотесными варварами, со злостью подумал консул Мани цели Глабрион, отправляя свою пехоту в атаку. Правда, не успела римская пехота двинуться вперед, как в нее влетели боевые слоны, те самые но нумидийские, которые в порыве бешенства пытались преследовать убегающуюся римскую конницу. Конные лучники и каппадокийцы, бросившиеся в погоню, к слонам тоже лезть не стали, а благоразумно обошли их по дуге. И тут разозленные и стыканные стрелами животные увидели приближающуюся римскую пехоту. Враг был найден, и слоны рванули вперед, чтобы выплеснуть на приближающихся людишек весь свой гнев. Удари они во фланге наступающей римской пехоте. Римляне их, конечно, увидели и заранее приготовились. Убивать боевых слонов они умели хорошо. не зря же на флангах мания Ацилий поставил побольше ветеранов. Как чувствовал. Ветераны слоников положили довольно быстро. Тем более, что тех было не так уж и много. А затем тормознувшие было легионы двинулись в сторону противника. И тут же попали под обстрел конных лучников. Помните, часть-то их осталась на месте, а не бросилось преследовать бегущих римских всадников. и подъехавших поближе повозок с корабалистами. А дальше был ад. Римские легионы были выстроены манием Ацилием по стандартной схеме. В Три ряда по манипулам, выстроенным коробочками в шахматном порядке. В каждом ряду расстояние между манипулами римской пехоты составляло около 20 метров. В первом ряду шли манипулы, состоящие из самых молодых легионеров. Таких в римской армии называли гастатами. Во второй линии шли манипулы с более зрелыми и опытными бойцами. Эти легионеры назывались «принципы». И третью линию составляли самые опытные старые воины, которых называли «триариями». В принципе, такое построение римских легионеров в бою считалось стандартным и применялось многими римскими полководцами. И эта манипулярная тактика работала очень хорошо. Вместо монолитного строя у римлян в бою дрались мелкие подразделения, которые очень хорошо маневрировали и взаимодействовали друг с другом. Так римляне побеждали всех своих врагов, находя парарейхи во вражеском строе и вклиниваясь в них своими манипулами. В каждой манипуле гастатов и принципов состояло 120 пеших легионеров. В манипуле триариев было лишь шесть десятков бойцов, но зато каких, и наступать весь римский строй должен был с одинаковой скоростью. Не очень большой. Это чтобы не разорвать строй и не нарушить построение манипул. В общем, никакого быстрого бега, только шагом в полный рост, сохраняя равнение в шеренгах. А теперь представьте себе, что все это надо делать под непрерывным обстрелом противника. Когда вражеские стрелы тут-тут, то здесь забирают жизни ваших товарищей. А снаряды, выпущенные из баллист стоящих на повозках, прорубают в строе манипулы настоящие просеки, разрывая римских пехотинцев на части. А достоявшие вдалеке армии врага еще идти-идти. Немногочисленные римские велиты, уцелевшие после предыдущего избиения, честно пытались помочь своей убиваемой издалека тяжелой пехоте. Они выскакивали вперед, безуспешно пытались добросить до врагов свои дротики и, понеся потери, прятались за строем манипул. Три-четыре таких вот самоубийственных порыва, и от велитов мало что осталось. Их-то конные лучники противников отстреливали в первую очередь. В общем, потери у римской пехоты были просто жуткие. Расстреляв боезапас, конные лучники-кораболисты стали поспешно отступать к флангам своей армии. Римляне облегченно вздохнули и продолжили свое движение вперед. Если бы они знали, что конные лучники-кораболисты сейчас лихорадочно пополняют свой боезапас, то их оптимизм не был бы таким высоким. Кроме того, они не подозревали о сюрпризе, который их ждал впереди. Когда римские легионы приблизились в зону действия арбалетчиков, те начали стрелять. Арбалетные болты обрушились на приближавшихся гастатов, сея смерть в их рядах. Если учесть, что арбалетчиков в армии селевкидов было 20 тысяч, то вы должны представить, что ждал римлян. Арбалет — это даже не мощный композитный лук, это гораздо убойнее и смертоноснее. Тем более, что стрелять арбалетчиком приходилось по такой большой и удобной мишени, как манипула. Представь себе плотный квадратный строй, включающий 120 человек. Да, они прикрыты большими римскими щитами, которые, впрочем, слабо помогают от арбалетных болтов, пробивающих их насквозь. Промахнуться в такой мишени из арбалета даже с трехсот шагов нереально. Первая линия римского строя легла за два залпа. Ей ведь раньше уже неплохо тогда остался от конных лучников и корабалист. Второй хватило трех, чтобы остановиться. Еще залпы и остановившиеся принципы стали пятиться назад, не слушая своих орущих во всю глотку командиров. Тем более, что многих офицеров там повыбило первыми же залпами. Арбалетчиков в армии Александра учили в первую очередь убивать тех, кто командует, а таких видно издалека. Вот и гибли они от первых выстрелов. В виде замешательство своей пехоты, которая уже была готова обратиться в бегство, Мани Ацилий поступил как настоящий командир. Он решил собственным примером подбодрить бойцов. Пришпорив коня, он рванул прямо к линии заколебавшихся принципов. Проносясь вдоль их дрогнувшего устроен, размахивал мечом, орал какую-то пафосную чушь, показывая свое полное презрение к смерти. Для нас, жителей 21 века, понять такую выходку можно с большим трудом. Вы представьте себе какого-нибудь современного генерала или маршала, который будет вот так под вражеским огнем бегать вдоль окопов и поднимать в атаку струсивших солдат. Не можете представить. И правильно делайте. Нет у нас таких героев. Все военачальники начальники современного мира на поле боя своими жизнями не рискуют. Командиры от полковника и выше лично в атаку не ходят. Они сидят в тихих, уютных штабах, вдали от линии фронта и чертят стрелочки на карте. Вот и вся их храбрость. В античном мире все обстояло совсем иначе. Там военачальник очень часто рисковал своей жизнью. Самолично ходил в атаку и поднимал пошатнувшийся боевой дух своих людей. А без этого было никак. И в римской армии такой вот тактический прием мании о и Глабриона был очень популярным. Римляне ценили храбрость. Не поэтому принципы принципу, уже помышлявшие о бегстве, стали успокаиваться и приходить в себя, увидев своего бесстрашного полководца вблизи. К чести римлян стоит сказать, что на их месте любая другая античная армия точно бы уже обратилась в бегство. Только римляне с их самоубийственным фатализмом могли позволить себе держаться при таких бешеных потерях. И сейчас, глядя на них, консул Мания Ацили испытывал гордость за римскую нацию. Такая сила духа есть только у римлян. Размышление Глабриона прервал арбалетный болт, легко пробивший его блестящую керасу. Мир вокруг резко потемнел, а внезапно налетевшая земля вышел дух из римского консула. А в двухстах метрах и в рядах армии противника один из арбалетчиков удовлетворенно хмыкнул, увидев падение римского всадника в блестящих и красивых доспехах, а затем передал назад свой разряженный арбалет и осторожно принял другой, уже заряженный. Конвейер смерти продолжал свою работу. Увидев гибель своего командующего, римская армия дрогнула и побежала. Масло в огонь подлили и конные лучники, которые уже успели набить свои колчаны стрелами и вновь появились на поле боя, выдвинувшись с флангов. Римляне не так уже держались из последних сил. Идти вот так медленно, сохраняя строй под беспрерывным обстрелом, который буквально выкашивает людей, идущих рядом с тобой, это было очень тяжело. Очень. А после гибели мании Ацилия Глабрион, это стало выше человеческих сил. Римские потрепанные манипулы начали поспешно отходить назад. Затем этот отход превратился в бегство. Этому способствовали конные лучники, вившиеся неподалеку, и ударная кавалерия противника, рванувшая в атаку. Атака вражеской конницы стала последней каплей, после которой началось паническое бегство. Правда, спастись смогли очень немногие. Из всей пехоты только несколько десятков римлян, бросив оружие и доспехи, смогли скрыться в горах. Остальных беглецов добили вездесущие кавалеристы, которые охотились за отступающими римлянами, беря их в плен и убивая всех, кто сопротивлялся. Немногие очаги сопротивления римских легионеров, пытавшихся сплотиться вокруг какого-нибудь харизматичного римского офицера, быстро и жестоко уничтожались. Их просто расстреливали издалека конные лучники. Так римская армия, выделенная Сенатом для действий на Востоке, перестала существовать. Такого поражения римская республика не испытывала уже давно. Аж со времен Второй Пунической войны римляне привыкли побеждать. А тут такое...